Эпилог. Петюня сменил скептическую мину на доброжелательную. Все-таки не чужие люди, а пара неприятных эпизодов настоящую дружбу не испортят. И тем не менее, поначалу он щурился, всматриваясь в лицо приятеля и ожидая, когда тот начнет занимать деньги. Но ничего подобного. Николай выглядел солидным, каким-то посерьезневшим или повзрослевшим. хорошо одетым и расслабленным. Люди, собирающиеся одолжить деньги, никогда не выглядят расслабленными. Потому и Петюня ощущал себя все лучше и лучше, а со временем перестал ждать подвоха. Он развалился на удобном стуле перед столиком и уточнил в очередной раз. «Директором филиала? Вот так быстро!» «У них там, в Питере, вообще, что ли, людей не осталось?» Николай улыбнулся, пропуская иронию мимо ушей. А вот это ты зря, Петюнь. Стоило мне за ум взяться, как сразу все выстраивается и начало. Ну, в этом-то как раз чудес нет. Просто не представляю тебя за ум взявшимся. Выпьем за то, чтобы крупнейший российский филиал международного концерна не прогадал. Кое-как Николаю удалось выдавить усмешку и продолжить. За них не волнуйся. Люди там серьезные, деловые... Им плевать на статусы и корочки, смотрят только на результаты. Он заливал эту заготовленную чушь проникновенно, чтобы и мысли о фальшивости не возникло. Так что да, дела идут, и так неплохо, что теперь я только жалею, что раньше за ум браться было нечем. В общем, будешь в наших краях, приходи в гости. Это приглашение он озвучить был обязан, а иначе вся легенда в миг бы рассыпалась. Если же Петюня действительно соберется навестить старого друга и напарника, придется Николаю выкручиваться, спешно арендовать квартиру поэлитнее и принимать дорогого гостя. Ничего, справиться, Особенно в мире, где все решается деньгами. А уж должность Николая бедности никак не предполагала. Раскрасневшийся от пива Петюня покивал, а потом и руку через столик протянул. «Тогда поздравлю, Коль. От всей души, приятель!» Это отлично, когда жизнь налаживается. Женился совсем ему непостижимо. Так неровен час скоро и детьми обзаведешься, и уже окончательно очеловечишься. Он подмигнул, а после этого не удержался и все-таки уделил внимание единственной присутствующей даме, изначально общаться с которой не планировал. Но на фоне прочих приятностей не хотелось самому нагнетать тяжелую атмосферу. Потому Петюня улыбнулся и спросил у девушки, «А как тебя все-таки зовут на самом деле?» Трина оторвалась от бифштекса, окатила его взглядом, полным холодной ненависти, и ответила хрипло, как выплюнула. «Света!» Петюня, благодаря природному чутью, сразу сообразил. «Гляжу, характер у тебя мягче не стал, красавица!» «Но я-то что могу поделать?» Он перевел взгляд снова на Николая. «Совет вам до да любовь!» Вероятно, во всем должен быть баланс. Без зла не бывает добра, без света не увидишь тени. Без вот такой занозы в заднице не станешь вырабатываться в офисе, так что карьерная лестница за тобой не успевает. А может, он только что случайно озвучил абсолютную истину для этого мира. Может, не бывает полнейшего счастья без капли перчинки. Вот как с триной. Умная, красивая, верная, сногсшибательно-сексуальная. Совершенство. Но в любой момент может столовый нож в глаз вонзить и трижды провернуть, до того, как ее обидчик успеет выдохнуть. Не Николаю, конечно. Николай — ее самый любимый лорд. Однако ему понятно, что черт ее разберет преданность эту шарсирскую. Если Коля окажется настолько туп, чтобы изменить ей или обидеть. Никогда раньше себя в роли верного и любящего мужа он не представлял. А тут, если жить хочешь... Вряд ли передумаешь быть верным и любящим. Николай был еще слишком далек от подобной идеи. Они устроили себе отпуск на пару недель в однокомнатной квартирке. Напоследок купили щенка. Трина так впечатлилась рассказами о собачьих характерах, что захотела обзавестись питомцем. Николай только радовался, хотя пропихнул ей породу позлее, чтобы милахи хоть немного друг другу соответствовали. Говорят, доброта и милосердие в детях именно через собачек и кошечек воспитываются. Кто знает, вдруг и на Трине хоть немного сработает. Николай надежды не терял, но на всякий случай приготовился к тому, что Трина может и выпотрошить Питбуля через пару дней, если посчитает его недостаточно для себя брутальным. Затем поехали к вратам. Отпуск закончился, пора приступать к делам. Для Николая вообще стало большой неожиданностью, что врата после разрушения престолов сохранились. Но магия мира никуда и не делась, потоки просто перемешались, потеряв изолированность. И еще неизвестно, не станет ли она намного сильнее той, что была. Но я подобное предположил, но ясно станет только через несколько поколений. А до того момента еще реформировать и реформировать массовое сознание. Маги и обычные люди не скоро окончательно осознают, что больше не могут называться черными или белыми, склонными к святости или к порокам. Это очень сложно, когда привык к иному мировосприятию. Но уже их дети или внуки постепенно перейдут к мысли, что есть в них и белое, и черное, и святость, и пороки. А уж что они станут выбирать в конкретный момент времени, никто за них не решит. На самом деле Николай, когда увидел, что врата целы, так сильно обрадовался, что схватил трину за руку и рванул в свой мир. на бегу, обещая ей замки и караваны, и что там еще принято обещать. Она бы и без этой лапши на ушах с ним бежала, но Николай решил соблюсти все многовековые традиции облапошивания прекрасных дам. И как раз там их перехватили. Место, наверное, несчастливое. На этот раз парочка магов не собиралась убивать Николая, но настроена была также недружелюбно. «Вы куда это собрались, уважаемый Киан?» С угрозой шипел Лердан. И Ноэ подхватил за ним, будто знакомый припев из песни. «Нет, вы действительно думали, что можете разрушить все основы и избежать как последний трус, оставив позади лишь руины?» «Нет, конечно». Николай выпрямился, посмотрел на каждого по очереди, затем выпустил руку Трины. «Мы тут по личным вопросам». «И что за руины, господа маги?» «Так будут руины! Будут!» — заорал Ноэ, который до сего дня, похоже, скрывал свой склочный характер. «Если хаосом не управлять, он будет вести себя, как хаос!» Лердан все-таки выражался куда спокойнее. «Мой лорд, вы и сами наметили глобальную перемену. Теперь народ в смятении, людям нужны хоть какие-то ориентиры». Вы — единственный ориентир и единственная фигура, способная сейчас предотвратить резню и постепенно увести от застарелых расприй. Или вы всерьез полагали, что эта хваленая торговля между черными и белыми установится сама собой? Или что черные и белые перестанут мыслить себя таковыми? Так что соберитесь и займитесь делом. «У нас все равно нет кандидата, правомочного забрать всю власть, кроме вас, лорд!» Николай сначала вдохом подавился, потом прокашлялся, раскинул руки и отреагировал. Постарался, чтобы прозвучало радостно, а не истерично. «Да ладно! А я-то боялся, что меня все убить захотят, а не продолжать поклоняться! Облегчение-то какое!» Ноэ проскрипел сквозь зубы. «Убить-то вас хотят!» Но мой белесый коллега в кои-то веки сказал неполную глупость. Вам будут поклоняться, потому что поклоняться больше некому. Вам предстоит возглавить сразу обе системы во избежание паники и развала. Николай уже понял и дальше не слушал. Тяжело вздохнул и посмотрел на Трину. Но ту новости будто бы и не расстроили. «Знаешь, Трин, мне придется отложить возвращение домой». И господствовать над хаосом. Будем туда разве что в отпуск гонять. Станешь моей черной леди, чтобы я совсем не спятил? Стану, конечно. Она смотрела прямо и даже не улыбалась. Но не черный и не белый же. Эм, прости, Киан, но ты натворил сущий бардак. Здесь лет двадцать разгребать. Хорошо, если двадцать. Николай снова посмотрел на магов, немного приосанился, и приподнял подбородок. А может, он и был рожден для того, чтобы заниматься чем-то подобным. Нормальная, веселая и нескучная должность. Осознал себя вновь правителем и заявил. «Прекрасно, господа. Пойдемте меня в белом еще коронуем, а затем приступим к делам. Очень рассчитываю на вашу помощь». Лирдан и Ноэ переглянулись и с облегчением закивали. «Если ты уже оказался в полном дерьме, то единственное, что можешь сделать – идти дальше. И оба мудреца это осознавали. С тех пор Николаю пришлось стать и политиком, и экономистом, и культурологом, и демоны знают кем еще. И казалось, что сущему бардаку нет конца и края. Одна решенная проблема оставляла за собой десяток других. Но в любом случае ни у кого не было выбора, оставалось только двигаться вперед. Но иногда Николай с Триной выбирались в другие миры. отдохнуть душой и телом немного побыть наедине и без тяжести сразу двух корон уже давно перелитых в одну, но от того ставшую еще тяжелее. И такие вылазки действительно помогали, а советники ведь не зря так назывались. Они обязаны были хоть с какими-то мелочами справляться, пока повелитель изволит отдыхать. Машину припрятали в лесу, накрыв брезентом и засыпав ветвями. Конечно, никакой гарантии от угона, если кто-то найдет. Но в этом мире магия настолько слаба, что приходится полагаться на удачу. Когда вышли, Николай притянул Трину к себе и поцеловал. Вспомнил со смехом. «Почему именно Света?» «Я не знаю имени отвратительнее, океан. У нас так откровенно даже светлых не называют. Это ж все равно, что назвать кого-то шарсир, лорд или племянник казначея. Глупость какая-то. Света. Тьфу. А, ну да». согласился Николай. «Пойдем уже, хорошая моя. Нас уже, наверное, заждались. Я снова стану тем, кто всех спасет». Трина усмехнулась, но проснувшийся щенок в ее руках зарычал и попытался цапнуть хозяйку, за что был удостоен улыбки, полной умиления.